Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 27 июля, вторник, 4 часа 23 минуты. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Может. Может. Ты допустила слишком много ошибок в игре с ним. Любомир, мальчишка, вырос и смог разрушить оковы заточения. Значит, он уже настолько силен, чтобы начать войну против всех. Самые страшные предсказания могут сбыться. Что же делать? Королева Всеслава судорожно сжала виски руками и отчаянно замотала головой. Казалось, еще чуть-чуть из ее глаз хлынут слезы. Новость оглушила обычно хладнокровную и выдержанную красавицу. Она вспомнила то, что произошло, как ей казалось, совсем недавно. Вестник умер. Вестник по имени Любомир. Единственный мужчина из нашего дома людь, который был бы способен возродить зеленый дом и подчинить нам другие магические кланы, но он умер отроком, так и не успев обучиться всем премудростям волшебного искусства, не набрав силы и знания для того, чтобы править. Не набрав силы и знания для того, чтобы править. Того, чтобы править. Впервые за многие годы молодая королева была одета в траур. Тонкое черное платье подчеркивало бледность лица и потухший взгляд огромных ярко-зеленых глаз. Прекрасные волосы, собранные в простой узел, были покрыты легким черным платком, и исходящий от них аромат жасмина был почти неощутим. Из драгоценностей королева предпочла одно лишь изящное кольцо с изумрудом, подаренное бароном Мечеславом, ее любовником. Тело вестника здесь. И вы, могущественные жрицы зеленого дома, Сможете убедиться в том, что его смерть наступила от естественных причин. Никто из вас не сможет обвинить меня в его смерти. Высокие окна были плотно занавешены тяжелыми темно-зелеными шторами, золотые браны, обитых шелком стенах, не горели, и в помещении царил траурный полумрак. Тело вестника покоилось в резном ковчеге, установленном в центре комнаты. Длинные белые волосы мальчика были аккуратно зачесаны назад, оставляя открытым высокий чистый лоб, перехваченный золотым обручем. Мощь колодца дождей сожгла его. Нам казалось, что его сердце могло выпить весь колодец, источник нашей магической силы. Но мы ошиблись. Он слишком усердствовал в учении. «Мирослава, ты самая опытная, подойди к вестнику и убедись, что он не убит и не отравлен». Я держу руку умершего Любомира, великого вестника. Я чувствую, в нем нет яда или железа. Тело и дух вестника были спокойны перед смертью. Он умер сам. Королева говорит правду. Я объявила приход вестника и я объявлю, что мы потеряли его. Заклинания, слезы и стоны не воскресят его, и вы это прекрасно понимаете. Сегодня вечером я жду баронов в зеленом доме. Надеюсь, на общем совете мы сможем выработать стратегию развития великого дома Люц. Все жрицы свободны. Я жду вас в полночь вместе с баронами. Оставшись одна, Всеслава подошла к большому зеркалу, висящему на стене, и, сдернув закрывающий его черный шелк, внимательно посмотрела на свое отражение. Стилисты не зря потратили несколько часов, создавая на ее прекрасном и молодом лице маску скорби. «Надеюсь, жрицам понравилось. Пусть видят, как тяжелое известие подкосило их красавицу-королеву. Но перед баронами я предстану совсем другой». Не сломленный, а уверенный в себе. Вызывающий восхищение и поклонение. Бароны должны быть уверены в своей королеве и ее власти. Теперь надо осуществить самое неприятное. Куда же запропастился этот флакончик? А, вот он в кармане. Может быть, не стоит? Или все-таки оживить? Или нет? Ну... Любомир, Этот эликсир вернет тебя к жизни. Нюхай флакон. Вдох, выдох. Так, так, еще. Еще один вдох. Сколько же в тебе силы, щенок, раз ты смог обмануть даже старых, опытных и честных жриц зеленого дома. Слава, как ты прекрасна. Как ты себя чувствуешь, Любомир? Хорошо Они ушли? Да, да Хорошо Но неужели мы не могли обойтись без этого? Нет Жрицы и бароны Зеленого дома должны быть уверены в твоей смерти Мы уже обсуждали это Но если Если среди них есть враги Почему бы нам просто не убить их? Потому что Вестник должен объединить Великий Дом, а не начинать междоусобицу. Сколько раз Любомир можно повторять одно и то же? Через два-три года твоя сила станет всепобеждающей, и мы организуем триумфальное возвращение. Ты сядешь на трон, и никто не сможет воспротивиться твоей власти. На свой трон. Он принадлежит мне по праву. Да! Да, мой маленький принц. Почему я не могу занять его прямо сейчас? Ну почему? Видишь ли, мой маленький принц, твое появление ломает сложившуюся систему власти. Власти? Королевы? -то? Ах ты, язва. Конечно, нет, не королевы, а власти жриц. Абсолютная монархия в зеленом доме миф. Большинство решений я принимаю только с одобрения жриц зеленого дома. Внутри же доменов они практически не подконтрольны мне. И только Великий Спящий знает, какие усилия приходится мне прикладывать, чтобы удержать баронов от междуусобиц. Ох, с твоим приходом жрицы станут не нужны. Они лишатся доступа к колодцу дождей, и лишатся власти. Боюсь, этого более чем достаточно, чтобы некоторые из них решились на противостоянии. Может быть, ты и права. Хотя я не чувствую себя столь слабо. Нельзя недооценивать противника. Ну ладно, слава. я буду слушаться тебя, потому что ты прекрасна. И еще, не волнуйся, ты навсегда останешься королевой, потому что... Потому что я люблю тебя. Я на тебе женюсь через несколько лет. Не болтай, глупость. Ты уверена, что там, где я буду жить... Безопасно. Барон Мечислав отвезет тебя в свой охотничий домик. Территория охраняется его дружинниками, и даже жрицы не знают об этом убежище. Ты будешь одновременно и рядом, и далеко. Я смогу часто навещать тебя, и мы, мы получим возможность продолжить обучение. Ты обещаешь? Конечно. Я буду скучать по тебе. Мы будем вместе править людами. Ты и я. И не только людами, но и всем тайным городом миром. Этого еще не хватало. Что? Нет, ты будешь править в одиночестве, Любомир, ты же вестник. А вестник по предсказанию останется в одиночестве. Я не хочу в одиночестве. Я хочу. Барон, наконец-то. Дорогая, моя королева, барон Мечеслав явился по твоему приказанию в назначенное время. Любомир слегка нахмурился. Нежность, с которой королева относилась к этому крепышу, коробила его. Их взгляды встретились, напряженные всеславы и спокойно уверенный в себе барона. Его рука опустилась на рукоять висящего на поясе кинжала. Любомир еще плохо разбирался в боевых артефактах и не смог оценить оружие барона. То, что он принял за обычную игрушку, было журавлиным клювом, самым мощным средством убийства магов. Всеслава была уверена, что только этот клинок сможет уничтожить вестника. Чтобы отправить мальчишку с Мячеславом, и был задуман весь спектакль. Жрицы не станут его искать и скоро о нем позабудут. Любомир улыбнулся и молча вышел из комнаты. Почему ты не спишь, Мячеслав? Шрам болит? Нет, спи, любимая. Когда я нашла тебя без сознания в сокольниках, в парке ты был еле живой, а клинок валялся сломанным. Ты так никогда и не рассказывал мне о том, что же произошло. Дорогая моя любимая, успокойся. Это кошмарное воспоминание доконает меня. Каждый день одно и то же. Успокойся. Да я вижу твой шрам, сердце мое сжимается от ужаса Щенок Даже волшебное оружие его не взяло Это единственный невыигранный мною бой Убежал и затаился где-то, гаденыш Да так затаился, что даже ты не можешь узнать, где он прячется все эти годы Научила его колдовать Вот расхлебывай теперь и ничему я его не учила, милый Он от рождения обладает необыкновенной силой Не бойся Колодец дождей сяк, жрицы в панике Это Любомир к нему присосался, я знаю, я чувствую это Скоро в источнике не останется воды даже на обычный морок Если уж нам не спится, давай сменим тему беседы Тигратком сообщил, что красные шапки охотятся за амулетом дома Чуть Вроде бы карфагенский амулет похищен И по телевизору тайного города в вестях прошла информация где-то в час ночи Я не смотрела и не слышала, но я все знаю Ты по-прежнему забываешь, дорогой, что женщины в нашем зеленом доме Способны получать информацию не только из средств, доступных всему тайному городу Прости, моя королева, опять вылетела из головы Красные шапки одни не способны на это Это же необразованные дегенераты Им помогал Вестник Вернее, это они ему помогают. Женок Теперь он станет еще могущественнее Гаденыш Как он смотрел на тебя, когда мы уходили Как он смел Помолчи, Мячеслав. Сейчас я постараюсь увидеть Вижу Хорошо, что даже без источника я еще могу что-то Но скоро могут мои силы иссякнуть Любимая Всеслава Я готов на все ради тебя, ради нашей любви Знаю, Мячеслав Так, теперь о деле Я увидела, что контейнер с амулетом у чела Амулет не должен попасть в миру, иначе всем погибель, понимаешь? А зачем человеку амулет? Не знаю Он может передать его кому угодно в тайном городе Но хуже всего, если он попадет в руки вестника Я принесу тебе амулет Любимая, помни мечислав. У тебя есть только сутки.